Часть вторая. Индейские могилы. Когда Иисус пришел в Вифанию, он увидел, что Лазарь уже четыре дня во гробе, и Марфа, услышав, что идет Иисус, вышла встретить его. Господь, сказала она, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но вот ты здесь, и я знаю, чего ты попросишь у Бога. Даст тебе Бог. Евангелие от Иоанна. Хей-хо! А ну пошли! Группа «Рамонес».